Есть и волги в лесах, и гласных долгота, В тонических стихах единственная мера, Но только раз в году бывает разлита В природе длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезуру зияет этот день, Уже с утра покой и трудной длинноты, Валы на пастбище, и золотая лень, из тростника извлечь богатство целое. Ноты тысяча